Эпилог. Очередной торжественный бал в честь обретения Соул 26 июля, суббота, год К-331. Ее императорское высочество принцесса Ами провела самый роскошный прием за всю историю. По крайней мере, таково мнение представителей целого ряда знатных домов, являющихся завсегдатаями подобного рода мероприятий. «Я помню традиционный бал, который впервые устраивала супруга императора Соли. Тогда она, конечно же, была просто принцесса Соли», вспоминает лорд Сапора Старший. «Все исключительно по правилам, с четким соблюдением традиций и очень строго. Разумеется, она волновалась, и все равно первый прошел на высоте, и все последующие были весьма достойны». Неудивительно, что ее дочь Вели Ами унаследовала организаторскую черту своей матери и сумела достойно развить ее. Нашему корреспонденту удалось также получить комментарий лорда Панариана, ближайшего советника императора. Ее высочество принцесса Ами, как и подобает истинной дочери императора, все сделала самостоятельно. Второе лицо в империи, как всегда говорит, сухо и сдержанно. Однако, в то же самое время, она не посчитала зазорным уточнить мое мнение. Что я ей ответил? О, пусть это останется нашей с принцессой Ами маленькой тайной. Свои отзывы в большой гостевой книге оставили и другие высокие гости императорской семьи. В приложении к этой статье мы приводим их полностью, без правок и сокращений. Но что же так поразило представителей благородных домов и гостей из миров сателлитов? Раннее утро лучи древнего светила лишь слегка позолотили белые шпили дворца, но гости, согласно давней неписанной традиции, уже занимают торжественный зал. Напитки и легкие угощения меняются каждые 10 минут. Бывалые участники сдерживают себя, зная, что самое вкусное подадут прямо перед появлением правящей читы. Звучит древний марш рода Вели. Вот уже многие сотни лет он исполняется исключительно вживую, никакой электроники и музыкантов Появившийся с традиционным опозданием император берет свою дочь за руку, и они великолепно отрепетированным порядком подходят к каждому лорду и представителю сателлитов, приветствуя и получая ответные почести. Несмотря на большое количество гостей, юная Ами и ее благородный отец справляются с задачей довольно быстро, и никто не успевает заскучать. А уже затем наступает основная часть бала с танцами и перерывами на светские беседы, во время которых разговора с принцессой удостаиваются гости из миров сателлитов, проявившие воинскую доблесть или как-то иначе заинтересовавшие императорскую семью. Так, на этот раз принцесса уделила особое внимание княжне Сара Кори, будущей верховной правительнице Рапака. Как подсчитал один из внимательных младших лордов Крюсов, общались две молодые особы больше двух минут, а как известно, это очень много. А потом, когда основная часть подходит к концу, гостей приглашают на панорамную площадку, откуда они наблюдают огненное шоу как заключительный момент бала, Этакая вишенка на торте. Причем, в отличие от предыдущих традиционных мероприятий, в этом используются почти забытые ныне технологии фейерверков. Удивительно, но именно старомодные огненные цветы в небе соул на сей раз вызывают больший восторг у зрителей, нежели филигранные и отточенные трехмерные голограммы с эффектами ветра и запахов. Гости не торопятся расходиться. Каждый считает своим долгом лично поблагодарить принцессу Ами и выразить ей свое восхищение. Аларк Гоби специально для имперского курьера Очередной торжественный бал правящей семьи Вели прошел без Сапора 26 июля, суббота, год К-331. Советник Панариан отказывается давать комментарии. Впервые за долгие годы традиционный бал во дворце императора прошел не так, как изначально планировалось. При этом нельзя сказать, что организация мероприятия подкачала, вовсе нет. Как раз именно она оказалась на высоте. Заранее отрепетированные и четко выверенные подходы принцессы Ами в сопровождении императора отметил каждый из гостей. «Нам не удалось отметить ни одно скучающее лицо» хотя, возможно, более легкая атмосфера обусловлена тем, что на этот раз никто не стал следовать старому правилу и приглашать отличившихся варваров из миров сателлитов. Однако с каждой минутой присутствующие все сильнее недоумевали. Где же младший Сапора? Семья, которая небезосновательно считается приближенной к правящему клану, а один из наследников претендентом на руку и сердце Ами, прибыла не в полном составе и отсутствовал как раз тот самый младший лорд, которому все прочили союз с принцессой и, как следствие, привилегированное положение. На нашу просьбу как-то прокомментировать ситуацию советник Панариан ответил вежливым отказом. «У лорда Сапора имеются уважительные причины отсутствовать, но я не могу их назвать, прошу меня простить». В ту же секунду советник поспешно удалился, не дав нам возможности задать еще несколько вопросов. С этого момента торжество перестало восприниматься таковым, и на взгляд опрошенных нами присутствующих превратилось в формальное мероприятие. Даже старомодная технология фейерверков, что молодая Вели Ами решила использовать для финального аккорда бала, не возымела должного эффекта. Торжество оказалось испорчено. Будем надеяться, что история с молодым Саппоро прояснится, а следующий ежегодный бал пройдет уже без экстессов. Аларк Гоби. Специально для имперского курьера. Империя в трауре. Убита наследница Вели. 26 июля, суббота, год К-331. Трагедия произошла накануне традиционного бала. Срочная новость пришла сегодня утром в редакции крупных имперских СМИ. Убита принцесса Вели Ами, наследница престола и будущая хранительница Соул. По неподтвержденным данным, покушение планировалось в течение длительного времени. При этом поддержку террористам мог оказать кто-то из приближенных к императорскому дворцу. На месте террористического акта работает имперская служба безопасности. Окрестности дворца заблокированы боевыми психиками высокого уровня. Нашему корреспонденту на условиях абсолютной анонимности удалось поговорить с одним из них. Не могу сказать, как точно это произошло, но поработали профессионалы. Более того, им точно кто-то помогал. Кто? Мы выясняем. Есть какие-то зацепки, а ваше руководство подозревает кого-то? Нам об этом не сообщают. Что вы лично думаете об этом? Я думаю, что это большая трагедия для всей империи Вели. Я имею в виду, подозреваете ли вы сами кого-либо? У вас есть собственная версия случившегося? Я не уполномочен давать такого рода комментарии. К сожалению, это все, что нам удалось вытащить из сотрудника имперской безопасности. Никто ничего не знает или делает вид, что не знает. И вот это страшно. Ходят слухи о каком-то общем сопротивлении, куда входят не только представители миров сателлитов, но и отдельные вели. На данный момент ни подтвердить, ни опровергнуть эту информацию мы не можем. Наше издание продолжает следить за развитием ситуации. Аларк Гоби. Специально для имперского курьера. Аларк, вы готовите репортаж для курьера? Наверное, волнительно. Первый репортаж о высшем свете и сразу такое событие. Вовсе нет. Курьеры – наше семейное дело, и я был готов к этому дню с детства. Рад это слышать. Кстати, вы уже знаете, что планирует учудить принцесса? Нет, я только слышал, что она пропала в понедельник и вернулась только вчера вечером. Да, бедный наследник Сапора впал в кому, она улетела развлекаться. А еще, вы представляете, несмотря на положенный в таком случае ограниченный прием, она пригласила одного варвара. Он, конечно, за год смог получить шестой уровень батарейки, но разве это так удивительно? Да, действительно, неожиданные новости. Погодите, если она пригласила его лично, то на бал они должны будут прийти вместе. Именно. Ничего себе. Кажется, в этот раз нас будет ждать что-то интересное. Конец второй книги. Читал Фан-12.